Глава 4. Первые шаги. Мне 32 года, и на прошлой неделе я вышел на пенсию. Слова, с которых Шетлер начал вести свой блог о путешествиях в январе 2014 года, казались воплощением шаблона. Я бросил работу, чтобы путешествовать по миру или движение финансовая независимость ранний выход на пенсию которая приобрела популярность в 2010-х годах. Но он поспешил уточнить, что фраза выход на пенсию не совсем подходит для этого этапа его жизни, который, по его мнению, правильнее будет назвать переходом туда, где он свободен жить жизнью своей мечты. В дебютном посте в своём блоге по новому URL-адресу Adventuresofjustin.com, который он приобрёл за год до увольнения с работы, он написал, что боролся с растущим чувством неудовлетворённости своей работой и ощущал себя в ловушке образа жизни, на который купился, и я не гордился тем, кем стал. В этом посте чувствуется, что выкладывать свою жизнь и чувства в интернет для него в новинку. Если я просто буду писать о своём прежнем образе жизни в высшем свете и визине, то буду чувствовать себя придурком, написал он, понимая, как некоторые читатели могут истолковать его слова о том, что у него была привилегия выбрать такую жизнь. При более глубоком прочтении можно разглядеть человека, который наконец-то делает выдох после того, как долго сдерживал дыхание наполовину спокойное облегчение и наполовину горячее возбуждение официальные первые шаги по открытой дороге с каждым поворотом он сделал то, что делали его герои вырвался на свободу сделал шаг назад и отправился в путь шефтер писал что он бежал от монотонности навстречу новизне навстречу удивлению благоговению и тому, что заставляет его почувствовать себя живым. Он заключил: "Люди спрашивают, чего я боюсь? Я боюсь непрожитой жизни, боюсь оглянуться назад в старости и пожалеть, что потратил её на забытые вещи или попытки быть кем-то другим". 12 января он опубликовал в Инстаграме и Фейсбуке примечание: Соцсети принадлежат компании Meta, признанной в России террористической организацией и запрещённой на её территории. Фотографию маленького серого рюкзака рядом со своим мотоциклом. Приключение начинается. С сегодняшнего дня я официально бездомный, и это моё единственное имущество. Минимализм был ключевым фактором. Прямая противоположность чётко установленным планам. Мотоцикл был идеалом. Путешествовать автостопом, а сначала бы вынужден следовать чужим планам и маршрутам. Автомобиль означает замкнутость и защищённость. Мотоцикл напротив предлагал полную свободу поворачивать в любую сторону в какую ему за благорассудится, а также близость к дороге и окружающей среде. Выбранный им Royal Enfield, а не мотоцикл, более привычный в США и предназначенный для идеальных путешествий, в конечном счёте привнёс романтику в его путешествие. Enfield выглядел круто, винтажно и по-военному. Он назвал его боевым котом части в честь зелёного кота, принадлежавшего супергерою Химену, которого он любил с детства. Среди немногочисленного имущества, уложенного в багажник, пристёгнутый сбоку к мотоциклу, была его Библия скитания, необычное руководство по искусству длительных путешествий по миру Рольфа Потца. Шетлер рекомендовала эту книгу многим на личных встречах и онлайн по какой-то причине писал Поц в одном отрывке, который вызвал особый резонанс. Мы рассматриваем долгосрочные путешествия в далёкие страны как повторяющуюся мечту или экзотическое искушение, но никак не что, что применимо к жизни здесь и сейчас. Вместо этого из безумного долго перед страхами модой и ежемесячными платежами за вещи, которые нам на самом деле не нужны, мы ограничиваем путешествия до коротких бешенных вспышек. Таким образом, когда мы вкладываем своё богатство в абстрактное понятие под названием стиль жизни, путешествие становится всего лишь очередным аксессуаром, плавным, заключённым в капсулу опытом которые мы приобрели так же, как одежду и мебель. Книга стала руководством и источником вдохновения, а также подтвердила его правоту. Однако Шитлер начал свое путешествие не расслабленно, а решительно. Он рванул через юг США и воссоединился со старыми друзьями на западном побережье. Пару месяцев он провел в кемпингах в парках Джошуа-3 в Калифорнии и Red Rocks Canyon в Неваде, а потом резко отправился за границу. В начале марта Шеттер оставил свой мотоцикл и улетел в Индонезию. Перелёт в один конец на Бали начинается моё бессрочное путешествие по миру, написал он в блоге. Всё, чем я владею в этом мире, помещается в ручной клади. И я не совсем представляю, где буду спать, когда приеду Это то, о чём я всегда мечтал. Он приехал с определёнными намерениями. Минуя курортные города, он набрал в поисковике коренные племена Юго-Восточной Азии и перешёл по ссылке. Переночуя в лодке на островах Минтавай в 100 км от западного побережья Суматры, написал он В течение следующих 10 дней я буду жить глубоко в джунглях с ментоваями, племенем, которое продолжает жить своей традиционной культурой в относительно нетронутом виде. Я и правда надеюсь научиться ещё большему количеству навыков выживания в джунглях, а также познакомиться с прекрасным и древним образом жизни, пока он не исчез. В течение полутора недель он жил в традиционном длинном доме. Ловил рыбу и крабов, собирал листья коки и учился делать стрелы с ядовитыми наконечниками. Примечание: длинный дом традиционное жилище, сделанное из плетённых бамбуковых полос, стены и крышу покрывают травой, а деревянный пол поднимают на сваях. Он снова вернулся в Таиланд а затем полетел в Непал, где отправился в поход по отдельной засушливой долине Мустанг, ранее известной как Королевство Ло. Мустанг долгое время был запретной зоной для путешественников из-за границы с Тибетом. Это страна преступников и бандитов, где кочевники продолжают жить в палатках из шерсти яка и скармливают умерших гигантским пищем. Гималайским грифонам писал Шпетвер в блоге. Примечание. Описан процесс небесного погребения, традиционный способ утилизации тела в Тибете. Он был в своей стихии и исследовал те места, где люди живут так же, как и тысячи лет назад без знаков на английском языке без посёлых дворов. Без телефонов и вай-фай. Кульминацией поездки стало пересечение перевала Тронкла, длиной почти пять с половиной километров, в Шлепанцах. «Я никогда не был таким счастливым», — написал он. Вернувшись в Катманду, он снова встретился с Бешалом Капали, который отвез его в храм Пашу-Патюнатх одно из святейших мест Катманду. Это самый старый индуистский храм в долине, известный как место кремации. Когда они смотрели на горящие погребальные костры, Шетлер спросил его о смысле жизни. Копали спросил о том же самого Шетлера. И тот ответил, что знает, что однажды он умрёт и что у него осталось совсем немного времени, чтобы осуществить всё о свои мечты. Он вернулся в США через Турцию как раз вовремя, чтобы попасть на Boninmen, ежегодный фестиваль искусства и самодостаточное сообщество, проходящее в пустыне Невады, которое объявило себя концентрацией креативности. В первые месяцы 2015 года он отправился в очередную международную поездку на этот раз в Южную Америку. Он побывал в Колумбии на собрании шаманов в Бразилии, совершил пеший поход к цитадели инков на вершину горы Мачу-Пикчу в Перу и проехал на велосипеде по дороге Иунгас в Боливии, также известной как дорога смерти, двигаясь по обрывистому маршруту и стараясь избегать обрывов. Августой по 600 м на северной окраине пустыни Атакама, самой сухой не полярной пустыни в мире, он заглянул на Салар де Уюни, величайшую в мире соляную равнину, где позировал для одного из своих самых запоминающихся автопортретов. Тонкая плёнка жидкости на плоскости идеально отражает голубое небо и клубящиеся облака. А Шетлер стоящий обнажённым, вытянув руки вдоль тела, как солдат в строю, устремил свой взгляд к необозримому горизонту. Когда он разместил фотографию в соцсети, кто-то пожаловался, что она содержит наготу. Джастин с гордостью сообщил, что цензоры не сошли её оскорбительной и оставили публикацию в силе. Для тех, кто хорошо знал Шетлера, наблюдать за этим периодом его жизни а сначала долгожданное возвращение к тому джастину которого они знали казалось что он наконец-то нашёл обитаемую зону в своей жизни достаточно взрослый чтобы быть независимым но достаточно молодой чтобы активно искать приключения свобода как он однажды сказал была его высшим идеалом Куда бы Шитлер ни отправился, он делился своими историями в сети. Время от времени он писал в блоге, но блогерский мир переключился на социальные сети, и он последовал за ними, начав регулярно публиковать посты под ником «Adventures of Justin». Образ аскетичного бродяги во многих отношениях стал возвращением к былой молодой версии Джастина которая начала формироваться в школах дикой природы. В социальных сетях он начал не с этого. Первые посты ещё в еще молодом аккаунте, выложенные в феврале 2013 года, отражали его гламурную жизнь и путешествия по всему миру: Сайпрус, Париж, Гавая, Шанхай, Милан, Вергинские острова. Он писал о роскошных путешествиях по миру и вечеринках в эксклюзивных клубах. Он поделился фотографией часов Radio Mir Pynray, стоимость которых превышает 10.000 долларов вместе с поясом от Louis Vuitton. Он выкладывал кадры печального известного тигриного монастыря в Таиланде, перекусов со скорпионами на базаре и видами из окна отеля Shangri-La. После увольнения с работы и начала жизни в путешествиях тон его постов В социальных сетях Кареск изменился, и месидж тоже. Он изменил описание у себя в аккаунте. Кочевник, искатель приключений и своего рода ниндзя. Всё, что у меня есть, вмещается в одной сумке. Мир мой дом. И это моя история. На смену снимкам дорогой одежды пришли снимки браслета сплетённого из лозы который индонезийский шаман повязал ему на запястье. Всемирно известные отели уступили место кемпингам на пляже из тёмного песка, где на костре готовится данженский краб. Примечание: вид крабов, обитающий на западном побережье Северной Америки. Вооружённый Айфон, страстью к фотографии, заманчивой историей и желанием исследовать мир, он умело играл в социальных сетях. Его профили были открыты для публики, а свои посты он подписывал популярными хэштегами, например, #adventure, #wanderlust, #discover и #travel. Он хотел, чтобы его посты увидела как можно больше людей. Пускай многие из них приходят из-за фотографий без рубашки. И это сработало. Число его подписчиков начало расти до сотни, а затем даже до тысяч. Он стал своего рода второстепенной знаменитостью в мире путешествий. Он нащупал контент и такую идею, которая нашла отклик у людей, искавших вдохновение, чтобы переступить порог дома и отправиться на поиски нового способа самореализации, другого определения успеха. Число подписчиков росло. В дороге он нашел друзей среди путешественников-единомышленников и поддерживал сообщество через социальные сети. Одних людей привлекали его истории, восхождение на Бруклинский мост ночью, участие в шаманской церемонии в Амазонии, раздевание догола на соляных равнинах Боливии, а других притягивало то, что представляли с собой его приключения. Он был минималистом, но не сторонником отказа от всего. Смартфон не вызывал у него отвращения, а давал возможность рассказать свою историю и собрать вокруг себя людей. «Мне кажется, что чувство привязанности – это базовая потребность человека», – сказал он однажды. А благодаря интернету я могу оставаться в кругу друзей и создавать сообщество, потому что люди, с которыми я решил объединиться, имеют определённую цель. Повсюду, куда бы жастья ни отправлялся, он снимал видео на iPhone или камеру, монтировал отрывки с фоновой музыкой и загружал видеоролики в свой блог и на страницы в социальных сетях. Казалось, он создавал короткие версии одного из своих любимых документальных фильмов. «Барака» 1992 года, в котором были запечатлены 152 места в 23 странах. Я посмотрел фильм «Барака в 13 лет», и он оказал глубокое влияние на меня и на ход моей жизни, написал он в блоге после приземления в Индонезии и просмотра «Балийской церемонии», показанной в фильме. Видео Шитлера, снятые в Непале, Таиланде и по всей территории США, были художественными и хорошо скомпонованными, поэтому понравились его подписчикам. За эти годы они набрали полмиллиона просмотров на YouTube. Его аккаунты в социальных сетях привлекли внимание таких туристических сайтов и подкастов, как Love A Fear Travel, Open World и Flow State. В каждом интервью он рассказывал историю об учёбе в школах дикой природы, путешествиях по миру и своей новой независимой жизни в разъездах, словно создавая основательный нарратив. Он часто приукрашивал свои годы в Майами. "На самом деле я не гордился тем, кем я был и чем занимался", сказал Шетлер в одном из подкастов, отметив, что он вздыхал каждый раз, когда представлялся предпринимателем в сфере технологий. Среди моих героев не было предпринимателей в сфере технологий. Все они были авантюристами. Шитлер вписывался в давнюю традицию искателей переселенцев, которые находили свободу в движении и утешение в новых горизонтах, отходивших на шаг назад, чтобы понять своё место в мире и то, как им вписаться в общество. В 1857 году Генри Дэвид Торо, наиболее известный как автор "Уолдена", написал в дневнике о своём уходе в Олден-Понд: "Вы думаете, что я обделяю себя, удаляясь от мужчин, но в своём одиночестве я сплёл для себя шёлковую паутину или куколку, и подобно нимфе, вскоре появится более совершенное существо" пригодное для высшего общества. Уйти означало преобразиться и появиться вновь более ярким и полностью сформированным. Одним из самых легендарных примеров людей, встретивших загадочный конец, был Эверетт Рюс. Он родился в 1914 году в Калифорнии, путешествовал пешком и бродил по американскому юго-западу, писал и рисовал, пока не исчез в 1934 году когда ему было всего 20 лет. Он оставил после себя множество писем родным и друзьям, в которых содержатся подсказки о его психологии и личности, о том, что его тревожило и что подстёгивало к исследованиям пустынь и нехоженых земель. Как отмечает Дэвид Робертс в книге В поисках Эверета Рюса, Восторженное восприятие дикой природы молодым человеком было связано с ненасытной жаждой странствий, которая толкала его на одинокие вызовы и испытания одни за другими. Одна из самых цитируемых строк Кюса, взята из письма 1932 года к его брату, дописанная в конце: "Я никогда не перестану странствовать". И когда придёт моё время умереть, я найду самое дикое, одинокое, самое пустынное место на свете. Спустя полвека после Рюса другой молодой человек принял роковое решение освободиться от общественного давления, испытать себя и поселиться на природе. Кристофер Маккенлес. 24-летний выпускник колледжа отказался от нажитого, пожертвовал сбережения на благотворительность и отправился путешествовать по США. 2 года спустя он в одиночку отправился в леса Аляски, где встретил свою смерть от выраженного голода. С тех пор как Шетлер прочитал бестселлер Джона Кракауэра 1996 года о Маккенлессе под названием В диких условиях, издательство Хемунд 2015 год. Он был очарован историей молодого человека, страхом и беспокойством, которые им двигали, тем, что он пытался использовать и достичь. Я не пытаюсь отрезать себя от общества, как он, сказал Шетлер в интервью для подкаста. Я правда испытываю большое уважение к этому парню. Тем не менее, мне очень жаль, что не рассматривается множество примеров людей, которые ушли в дикую природу и выжили, чтобы рассказать замечательную историю. Как Рюсу и Маккенлису, Шитлеру не нравилось имя, с которым он родился. Маккенлис, как известно, придумал новую личность, выбрав дорожный псевдоним Александр Супертрамп. Рюс во многих письмах к родным писал, использовал несколько сфабрикованных литературных псевдонимов, что биограф Дэвид Робертс приписывает загадочному подростковому поведению. А сам Риус признавал, что отчасти это было вызвано трудностями произношения имени, данного ему при рождении. Шетлер тоже был недоволен своим именем. В детстве, как вспоминает его мать, однажды он попытался назвать себя Алексом. Но это имя так и не прижилось. Вскоре после переезда в Сан-Франциско он начал отказываться от своей фамилии, представляясь просто как Джастин Александр. Некоторые друзья говорят, что ему просто больше нравилась фамилия Александр, или что, по его мнению, такое имя лучше подходило в качестве сценического псевдонима во времена Панчфейс, авторства всех его песен записано под именем Джастин Александр. Но другие, близкие друзья, указывают на тот период его жизни, когда в его отношениях с отцом наметился глубокий раскол. В 2006 году Тери осудили за насильственные действия сексуального характера во время работы массажистом во Флориде. Это глубоко задело Шетлера и отказ от своей фамилии по-видимому, в какой-то степени был вызван желанием проложить свой путь, свободный от сложной семейной истории. Как мне кажется, с помощью смены фамилии он хотел сказать отцу, что он его не прощает, сказал мне близкий друг Шетлера. Для Шетлера этот переход не был мимолётной фазой, Он продолжал использовать своё второе имя ещё долго после распада группы и отъезда из Калифорнии. По время работы в стартапе в Майами на его визитках было указано полное имя, соответствующее паспорту, под которым он путешествовал. И всё же в интернете он представлялся Джастином Александром. Уволившись с работы шедлер на какое-то время, Сменил имя в соцсети на Джастин Александр Супер Трамп, явно отдавая дань уважения одному из своих героев. Несколько знакомых и друзей из этого периода его жизни понятия не имели, что его фамилия была не Александр. Под соблазнительными историями и фотографиями, которые Шетлер размещал в интернете, скрывался человек, который стремился забраться как можно выше и как можно дальше. В интервью для одного из подкастов Штёллер описал свою жизнь как хождение по острию бритвы. Это была отсылка на роман Сёмерсета Моема "Остриё бритвы" 1944 года, в котором рассказывается о духовном путешествии американца в Индию. Главный герой по имени Ларри Дарл вернулся после 5 лет жизни в Индии два из которых он провёл в ашраме под руководством йога по имени Шириганеша, пока не достиг просветления, состояние, когда ты наконец разрываешь оковы невежества. Примечание. Ашрам коммуна, сплочённая вокруг гуру, обитатели которой занимаются поиском просветления и трудом для всеобщего блага общины. Шетлера привлекали такие истории, Он стремился прожить жизнь так, как если бы он был главным героем грандиозного романа. Он хотел делать нечто большее, чем просто жить, сказал мне Том Макилрой, друг Шитлера по школе следопытов. Он хотел стать героем детства для самого себя. Герои Шитлера выслеживали диких животных, жили в одиночестве в пещерах, не имея ничего. Ходили по пустыне, и они всегда справлялись. Он окружил себя историями о храбрости, мужестве и риске, но в конечном итоге о выживании. Он создал броню, которая казалась непробиваемой. Моими героями были всякие мистики-кочевники, выживавшие в дикой природе, сказал он однажды в интервью для подкаста. В подростковом возрасте В школах дикой природы он слышал легенду об общине коренных американцев апачей, которые жили где-то на севере Мексики или на юге Аризоны, в полной изоляции и оторванности от внешнего мира. Это была апокрифическая история. Но Шетлер посмотрел карты, чтобы узнать, достаточно ли там места, чтобы такое было возможно именно такому духу жизни он стремился подражать. Мы все вырастаем героями, однажды сказал Шетлер. Именно такими, на чём мы сосредотачиваем своё внимание. Он обожал приключения Гекльберри Финна Марка Твена, Зов предков Джека Лондона и Олдена Генри Дэвида Торо, истории о выживании, испытаниях Приключения и независимости. Он не был поклонником книги В дороге Джека Кируака. С самого детства его особенно привлекали работы специалиста по сравнительной мифологии Джозефа Кэмпбелла. В 1988 году, когда Шитлеру было 7 лет, PBS выпустили серию телеинтервью о формировании исили мифы из шести частей с участием Кембла и журналиста Билла Моерса. Отец записал их на видеомагнитофон и пересматривал вместе с сыном много раз в течение следующих 5 лет. В подростковом возрасте Штёллер прочитал основу полагающую работу Кембла Тысячеликий герой и по-новому взглянул на то, как создаются мифы. В книге Кембл освещает путешествие героя траекторию общую для героических главных персонажей, реализованную в популярных произведениях от "Востолина колец" до "Звёздных войн". Первый шаг. Герой слышит призыв отправиться навстречу приключениям в судьбоносный край сокровищ и опасностей, представленный как далёкая земля, лес, царство под землёй, под волнами или над небом, тайный остров, возвышенная вершина горы или состояние глубокого сна», — пишет Кэмпбелл. «Но там всегда находят себе место странные, изменчивые и полиморфные существа, невообразимые муки, сверхчеловеческие поступки и невозможный восторг. Призыв к приключениям появляется в виде сигнала от места или человека. Независимо от того, мал он или велик, на какой стадии или ступени жизни находится, он не может быть в состоянии призыв всегда поднимает занавес над таинством преображения обрядом или моментом духовного перехода, который, завершаясь, равносилен смерти и рождению. Герой принимает вызов и делает первые шаги в своём квесте. Он встречает стража, проводника или учителя, затем сталкивается с серией испытаний, как физических, так и личных. Он борется с монстрами, со своими страхами и испытывает свои навыки. Всё это время героя искушают коварные соблазнительницы или сомнения о том, что возможно, стоит бросить поиски и вспомнить о наследии отцовской фигуры. Пройдя испытание, герой достигает апофеоза своего путешествия. Происходит конфронтация с прошлым, с тем, чего он больше всего боится, что причиняет боль что управляло, доминировало или скрывалось в тени его жизни. В этот момент стена рая разрушается, появляется и воссоздаётся божественная форма, и вновь обретается мудрость. Здесь кроется просветление, озарение, знание, пробуждение, завершение поисков и великая реализация. Старый мир героя разрушен, и он рождается заново. Большинство источников влияния в моей жизни носили мифологический характер, утверждает Шетлер в интервью для одного из подкастов. Мне нравится идея о создании некой смеси всех своих героев с лучшими качествами каждого из них, а затем стремление стать таким человеком. В детстве таким идеалом для него был Соколиный глаз. Затем им стали крадущийся волк и Супермен. А после, когда Шеттлеру было за 20, он превратился в собрание мифов, деяний и героических личностей, которые приняли форму бесформенного архетипа: сильный, уверенный в себе, способный, предприимчивый. Он стал самим собой или скорее тем, кем хотел быть. Со временем рассказы Шетлера стали приобретать свой околомифологический характер. Вспомним, как он нёс на руках раненого ребёнка в Непале. Бежал несколько часов. Некоторые из тех, кто слышал эту историю, говорят, что несколько дней, чтобы доставить её в ближайшую клинику. Вспомним, как он отправился в самую глушь в штате Айдахо или в какую-нибудь деревню в штате Монтана. Не имея при себе ничего, кроме ножа, и вышел оттуда, спустя несколько недель в одежде из кожи. Вспомним, как его избили, возможно, ударили ножом в Бангкоке, когда он пытался спасти девушку от домогательств. Вскоре после увольнения с работы он оказался в ресторане Лос-Анджелеса, где разговорился с Джонатаном Голсмитом актером которой появлялся в телевизионной рекламе в образе самого интересного человека в мире в рамках длительной рекламной кампании «Пиво» до Секвиз. Он заметил, думаю, вы поистине можете считаться самым интересным человеком в мире. Шетлер незаконно взбирался на самые знаменитые мосты в Соединенных Штатах, становился буддийским монахом в Таиланде, и пересекал заснеженные гималайские перевалы в шлёпанцах. Всё это было частью истории, которую Штёллер хотел создать, истории, которая, по его мнению, только начиналась. Летом 2015 года Штёллер ехал на мотоцикле по шоссе на краю обрыва между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, которое упирается в береговую линию Тихого океана. Штёллер приехал в Бигсур самый известный участок этой дороги, чтобы провести праздничные выходные дня независимости с друзьями. Он вернулся в США из Южной Америки в марте того года и всю весну провёл на мотоцикле, переехав от Флориды до Калифорнии. Много лет назад всё, чего я хотел, это уехать из страны и посмотреть мир. И я до сих пор этого хочу. Но чего я действительно добивался? Так это свобода от монотонности, написал он в своём блоге. Америка не то место, куда можно сбежать. Скорее, это образ мышления, от которого нам стоит отказаться. Для меня наступило время заново открыть для себя дом, взглянуть на него новыми глазами. И какой же он прекрасный. Он только что закончил скитаться по Калифорнии, После нескольких месяцев он посетил Слэп-Сити, автономное анархическое сообщество посреди пустыни, известное как «Последнее свободное место на Земле», которое за два с половиной десятилетия до него проезжал Кристофер МакКенлис. Он спал под звездами в национальном парке Джошуа Три среди колючих деревьев Югки. Примечания древовидное вечно зеленое растение под семейство агавовых. Он поднимался на вершину горы Уитни, высотой почти четыре с половиной тысячи метров, самой высокой горы в смежных Соединенных Штатах. А еще он забрался на одну из башен подвесного моста Сан-Франциско, Окленд-Бэй, одевшись в черное, чтобы ускользнуть от охраны. Когда он на мотоцикле, выехал на парковку Fixer Baker, ресторана с крышей из деревянного шифера и мерцающим освещением на патио в тени хвойных деревьев, культового места на прибрежном шоссе. Он был рад воссоединиться со старыми друзьями, с которыми познакомился ещё в Сан-Франциско. Незнакомцем в группе был Джонатан Скилс, новозеландец, работавший в США финансовым консультантом, который ездил на мотоциклах на север из Лос-Анджелеса с Джастином Чатвином, канадским актёром, наиболее известным по главной роли в сериале "Бесстыжие". Скилс вспоминает, что на шлеме была бандана и на голове мотоциклетные очки в винтажном стиле, а также что он был обаятельным, но более скромным, чем остальные. Он выглядел как владелец ретробайка Royal Enfield, припаркованного снаружи. Нужно было слышать его историю от других людей, вспоминает Скилс. Он не рассказывал мне о том, как отправился в дебри Монтаны или как спал на верху мостов. Он заметил в Штлере некоторую робость, которая не соответствовала его образу в интернете. Пути Чатвина пересекались с Штлером и раньше. Однажды в долине Махаве Югу от Лас-Вегаса, когда актер снимал фильм среди группы единомышленников-мотоциклистов, а несколько месяцев спустя в Лос-Анджелесском кафе. В тот момент Чатвин двигался туда, куда вела его актерская работа. Он много переезжал, и его привлекали люди, разделявшие его неугомонность. «Меня восхищали бродяги-путешественники», — говорит Чатвин. Вспоминая это время, я не могу сказать, что он и рассказывая о встрече со скутером Трампом Скотти, самопровозглашённым цыганом на мотоцикле, который колесил по Северной Америке с 1995 года и панхидом Билли Бироузом, который путешествовал по США на различном транспорте без остановки с 1976 года. В Шетлере он увидел те самые силы, которые движут этими вечными путешественниками. Кроме того, он почувствовал кое-что еще. У него в груди было что-то вроде дыры размером с бога, которую он пытался найти и заполнить, — говорит Чатвин. Когда вечер в Бексуре затянулся, кто-то за столом предложил Шеттлеру, Скилсу и Чатвину переночевать у него в гостевом доме. Они поехали на юг, три мотоцикла медленно двигались по шоссе номер один, сквозь пелену тумана и, который скрывал вид на побережье и придавал придорожным эвкалиптам неземной вид. Они остановились у института Эсселин, эксклюзивного ретрит-центра, в котором предлагается смесь духовных практик, услуг по избавлению от зависимости и релаксации. Администрация утверждает, что это ни школа, ни церковь, ни спа-отель, ни гостиница, ни монастырь а скорее сочетание всего перечисленного. Они перепрыгнули через ограду и нырнули в горячие бассейны центра. Чуть дальше по побережью они переночевали в маленьком гостевом домике, в середине которого Шетлер повесил дорожный гамак и прикрепил еще один для Чатвина. Перед сном Скиллз заметил большое насекомое, ползущее по полу, но когда он замахнулся, чтобы раздавить его, Шетлер быстро вмешался и выставил его за дверь. «Тогда я впервые задел нежную душу Джастина», — вспоминает Скиллз. «Мухи не обидит». Они проснулись и отпраздновали День Независимости с видом на Тихий океан, волны которого разбивались о скалы. В выходные Скиллз продолжал поражаться Скиллз, мягкости характера и состраданию этого человека. Когда Скиллс направился на юг обратно в Лос-Анджелес, Чатвин и Шетлер поехали на мотоциклах на север. Чатвин спешил получить работу в Ванкувере, но Шетлер пытался убедить его задержаться ещё немного. Чатвину казалось, что Шетлер потерялся, отчаянно пытаясь создать грандиозный нарратив своей жизни. Просто у меня не было ощущения, что он следует своим путём, вспоминает Чатвин. Он шёл чужим путём. Ему на ум приходило имя Кристофер Маккенлис. Чатвин предостерёг Шетлера: "Остерегайся выбранного мифа. Ты же не хочешь закончить так же, как он?" После того, как их дороги разошлись, Шетлер медленно двинулся на север. Проезжал вдоль Авеню Гигантов, в окружении высочённых красных деревьев, разбивал лагерь на пляжах за теренным побережьем Калифорнии и погружался в горячие источники в Ампква, штат Орегон. В дикой природе я король. Я волен бродить где захочу, писал он. Звёзды мой потолок, и я засыпаю, глядя на небосвод. Он навестил маму в Портленде, а в Сиэтле обналичил старый пенсионный вклад, чтобы купить дорогую цифровую камеру Sony, модель, рекомендованная его другом-фотографом из Италии Стефано Вергари. В штате Вашингтон Шетлер вернулся к озеру Ленедоран, пруд Выдер, где располагалось его место наблюдения и заглянул в восьмиугольную хижину для собраний школы познания дикой природы. Он навестил и Эйдана Янга, который следил за путешествиями своего старого друга онлайн с тех пор, как тот покинул Сан-Франциско и центр Рейкса. Янг подумал, что Шетлеру потребуется время, чтобы увидеться со старыми друзьями, которые всё ещё живут неподалёку. Но через пару дней Шетлер собрал вещи и продолжил путь, как будто для него не было смысла оглядываться назад. Та страсть, которую мы все замечали в нём, говорит Янк, когда он так углублённо и сосредоточенно чем-то увлекался, мне казалось, что она исходила от отсутствия внутреннего очага. В августе 2015 года в посте о поездке на мотоцикле по США Шетлер заметил: "Мне кажется, людей привлекают путешественники в принципе, но в мотоцикле есть что-то особенное. Меня спрашивают: откуда я и чем занимаюсь. На первый вопрос нелегко ответить, потому что у меня нет ощущения, что я откуда-то конкретно, в том смысле, что я жил во многих местах, И ни в одном из них не чувствовал себя как дома. В дороге же писал он: наоборот. Он ощущал себя как дома. Чтобы запустить процесс, советовал Генри Дэвид Торо: живи дома как путешественник. Но горы Шетлера возвышались у него на горизонте, храня тайны и знания, доступные только тем, кто обладает волей и решимостью взойти на них. Самые близкие представления о доме, что у него были это мотоцикл или палатка, парк или ночлег в хостеле. И всё же он старался изо всех сил отыскатели создать обрывки принадлежности везде, где бы он ни находился. В этом и заключалась суть места наблюдения установить глубокую связь с местностью чтобы понять логику ее изменений и хитросплетений. «Я так мало видел в этом прекрасном мире, а зов горизонта так силен», написал он в статье «Вопросы и ответы» для сайта о путешествиях. «Возможно, я ищу дом, и пока я его не найду, просто не узнаю, как он выглядит». Перед отъездом Шеттлера из штата Вашингтон, по воспоминаниям Янга, У них состоялся разговор, который запомнился ему на долгие годы. Шетлер говорил о бессмертии. Что значит быть бессмертным? сказал Шетлер. Это тот след, который ты оставляешь в мире и в других людях. Если вы оказали на кого-то влияние, и этот человек его воспринял и передал дальше, тогда ваш дух никогда не умрёт. Шетлер продолжил своё путешествие, разбив лагерь в горах Sutut Range вайдахо в национальном парке Glacier в Монтане и в Yellowstone национальном парке в Вайоминге, где он подобрал убитого на дороге кролика и приготовил его на костре. Он ехал на юго-запад через Неваду, пока его мотоцикл не сломался. В маленьком городке недалеко от Рино, пока мотоцикл был в мастерской, незнакомец предложил ему переночевать у него дома на диване. Проснувшись утром, он обнаружил, что рюкзак со всеми его ценными вещами исчез. Его выгнал из дома метамфетаминовый наркоман с топором, о чём он рассказал в длинном посте в блоге, посвящённом этому инциденту. Его новая камера, ноутбук и походные снаряжения, а также множество дорогих сердцу вещей, включая жесткий диск с фотографиями и дневниками путешествий, за 10 лет были украдены. Это был третий раз, когда он лишился записей о путешествиях. Живя в Нью-Джерси, он потерял рюкзак с дневниками наблюдения за дикой природой и с личными дневниками. А летом 2014 года он уронил в реку телефон с приложением для ведения дневника. Эта последняя потеря стала ещё более сильным ударом, который пробил броню его беззаботности, доверчивости и авантюризма. Во время путешествия я много раз полагался на доброту незнакомцев, позже писал Шетлер. Я чувствую себя дураком, абсолютно раздавленным. Я даже писать больше не могу. У меня буквально ничего нет. Как только ему вернули отремонтированный мотоцикл, он поехал по шоссе 50, которое прозвали самым одиноким в Америке. В последние месяцы 2015 года Шетлер в основном находился в Южной Калифорнии, выезжая на мотоцикле только до красных песчаниковых образований в Сидоне штат Аризона. Он потерял дорогие для него вещи. У него не осталось ничего, кроме того, что ему было нужно напоминание о том, что для него важно в жизни. Когда он проезжал через Лос-Анджелес и вновь встретился с Лейлой Бруклин Оуман, она прошла на его улице последствия случившегося. Ограбление потрясло его но он быстро принял вызов вынужденного аскетизма, как новое испытание. Без палатки он ночевал в парке Руньон-Каньон, используя рюкзак вместо подушки, а кожаную мотоциклетную куртку вместо одеяла. «Тсссс», — писал он в блоге. «Я предпочитаю нелегально разбивать палатки в городских парках, а не тратить пятьдесят долларов за на дешёвый мотель в Голливуде. Сверчки, полицейские вертолёты и небольшая семья вергинских филинов меня обоюкивают. Он опубликовал в соцсетях фотографию своего бивуака, сделанную не на дорогую украденную камеру, а на iPhone. Улман и Шетлер выпили в Лос-Анджелесском баре А потом сели в её джип и слушали музыку, над которой она работала. Они поддерживали связь всякий раз, когда Шетлер заезжал в город. Она следила за его путешествиями в интернете. Но тогда она впервые снова встретилась со своим старым другом лично, и его вид вызвал у неё беспокойство. Он показался ей глубоко меланхоличным и она волновалась, что он прячет глубоко укоренившуюся боль. В его образе жизни чувствовалась изрядная доля эскапизма, говорит она. Он выглядел изможденным и, казалось, стоял на краю пропасти. Этот край был ей хорошо знаком. Она наблюдала действия подобных разрушительных сил на родных и друзей музыкантов, движимых к успеху неумолимой, непробиваемой решимостью. Олмон сравнивает это с зависимостью. Я родилась в семье наркоманов, алкоголиков, легенд психов. Многие никогда не снимают ногу со педали газа, а в нём я видела много от того дерзкого дьявола, который постоянно хотел большего говорит она. Это может обрести не только невероятные, но и плохие последствия. В каком-то смысле она чувствовала, что ограбление сделало его жёстче. Это была не проверка на неуязвимость, как могло бы быть, а скорее подтверждение того, что он может пройти через любую ситуацию отделовший лишь за детом самолюбием в его решимости двигаться дальше ощущалась твёрдость стремление не позволить никакому событию запятнать или ограничить его мечты однако она чувствовала что он начинает выходить за рамки выживания активного отдыха и превращается в нечто совершенно другое обретая новую энергию говорит она. В тот раз он показался мне самым печальным, вспоминает она. Я испытала небольшой прилив тревоги: неужели всё выходит из-под контроля? Этот же вопрос тогда задавали как друзья, так и знакомые. Той осенью Шетлер наткнулся на видео о выживании, опубликованное томом Макилроем, и отправил ему сообщение. Они не разговаривали много лет, и МакКилрой был удивлён, получив от него весточку. МакКилрой использовал приобретённые навыки в бизнесе, проводил занятия по выживанию по всему миру и консультировал телешоу о природе, благодаря которым и начал делать себе имя. МакКилрой упомянул, что в ближайшее время собирается провести на Карибах занятия по выживанию на тропических островах. Шетлер быстро записался и опубликовал сообщения об этом курсе. Как вспоминает Маккелрой, несколько женщин, которые знали Шетлера только по соцсетям, сразу же присоединились. Так же поступила и другая женщина, которая когда-то познакомилась с Шетлером на сайте знакомств. Шетлер полетел на Карибы с остановкой в Нью-Йорке, где он отправлялся в полуночные экспедиции, лазая по зданиям и подъёмным кранам. Он поделился туманными снимками, сделанными с высоты сотен футов, присев в чёрной одежде на фоне Empire State Building и Всемирного торгового центра. Это уголовное преступление, наказуемое семью годами тюремного заключения хвалился он в интернете. Это определённо был не я. Затем он провёл 2 недели на острове Сент-Круа на занятиях у Макилроя. Курс охватывал многие навыки, которыми он уже владел, но в голове у него формировался план, который вскоре приведёт его туда, где умение выживать на острове ему пригодится. В конце занятия студент по прозвищу Хосс за сходство с Дэвидом Хассельхофом признался Макилроу, что ему жаль Шетлера, который явно изо всех сил пытался найти смысл своей жизни. Комментарий застал Макилроу в расплох. Все остальные участники боготворили Шетлера как знающего и способного специалиста по выживанию и опытного путешественника. Однако этот человек, который был старше остальных членов группы и имел семью, видел его насквозь. Он видел в Шетлере путешественника лет 35, который не нашёл своего места в мире и был полон решимости выяснить причину. В этот момент МакКилрой задумался о том, не пытается ли его старый друг просто жить авантюрой и свободной жизнью или же он от чего-то убегает. Когда ты пытаешься жить мечтами героя своего детства, наступает момент, когда ты начинаешь исполнять чужие мечты, говорит МакКилрой. Даже если это более молодая версия тебя. Когда Шэтлер вернулся в Калифорнию, он сел на мотоцикл и поехал на юг к Неваде чтобы встретиться с Амандой Сансуси. Тем летом они познакомились через соцсеть и постепенно начали встречаться. Он дважды приезжал к ней осенью и зимой. В последний раз, как раз перед Рождеством, они поехали в горы недалеко от её дома и спали под звёздами. Но ей их отношения казались запутанными. Когда он приезжал, между ними возникала необычайная близость, а когда он уезжал, то сразу замолкал. Его явно тянуло к Сан-Суси, которая принадлежала к индейскому племени Чимехуэви. Чаще всего они говорили о духовности, вспоминает она. Он рассказывал ей о том, как бывал в буддийских храмах в Таиланде и Непале, и о том, как он вписал ряд аспектов, включая реинкарнацию, в свою систему верований. «Думаю, он пытался найти себя», — говорит Сан-Суси. «У него был такой период в жизни, когда он понял, что становится старше, что у него нет ничего постоянного, вроде дома или семьи. Джастин говорил о том, что в его жизни все так мимолетно, места, люди. Ей казалось, что он искал своего рода пробуждения, момента осознания, когда перед ним развернется весь его жизненный путь. Он с таким рвением искал священные места и пытался прикоснуться к священному в естественной среде в надежде, что они вызовут момент ясности, что он сможет связать цель со своими путешествиями. Он как будто ждал чего-то достаточно убедительного, что могло бы сделать. «Вывести его на другую сторону», — говорит она. Шитлер поделился с Сан-Суси своим последним планом, который формировался в его голове в течение нескольких месяцев. Это будет путешествие более масштабное и продолжительное, чем все, что он когда-либо совершал. Он проведет в пути не менее года, а если справиться, то это может даже занять... Неопределённое время. Начнётся всё с возвращения к привычному на отдалённые острова прибрежной юго-восточной Азии с посещением приёмной семьи в Таиланде и воссоединением со старыми друзьями в Непале. А затем он планировал сделать шаг в неизвестность в Индию. Он мечтал купить ещё один мотоцикл Royal Enfield в стране их происхождения, где они пользуются культовым статусом, и отправиться на нём в Гималаи с их бесконечной паутиной дорог, ведущих через горные перевалы, к городам на вершинах холмов и в глубокие долины. Вариантов хватит на несколько жизней в странствиях. Один маршрут особенно заинтересовал его, труднопроходимый и отдаленный перевал на самой северной оконечности континента, ведущий в засушливый, затронутый тибетским влиянием регион Ладак. Это была земля, похожая на долину Мустанг в Непале, которую он исследовал за два года до этого. Когда Шетлер описывал свой маршрут, у Сан-Суси возникло ощущение, что эта поездка была должна была помочь с определением следующих шагов в его жизни. Он признался, что в его жизни наступил момент, когда он не уверен, что делает именно то, что должен, рассказала она мне, потому что временами он чувствовал себя ребенком, бегущим от взрослых обязанностей. Часть этой поездки была направлена на то, чтобы понять, пытается ли он что-то вытолкнуть из своей жизни или же он на правильном пути. Шетлер купил билет в один конец на Филиппины. Перед вылетом он опубликовал цитату Джека Лондона: Я предпочёл бы стать пеплом, а не пылью. Я предпочёл бы, чтобы искра моей жизни блеснула словно молния, чем угасла в сухой гнили. Я предпочёл бы стать прекрасным метеором, каждый атом которого излучает великолепное сияние, чем дремлющей и неизменной планетой. Функция человека жить, а не существовать. Я не стану тратить свои дни впустую, пытаясь их продлить. Я используй своё время с пользой. Шетлер не знал, куда именно заведёт его эта поездка. Сколько она может продлиться и где может закончиться. В одном из интервью для подкаста, которое он дал во время поездки на мотоцикле по США, он пошутил: "Возможно, я буду одинок, буду путешествовать по миру всю оставшуюся жизнь до глубокой старости или может быть в какой-нибудь случайной стране я влюблюсь в маленькую деревушку и исчезну навсегда